что мы стоим рядом, и как будто удивился. Но ни тени, ни доверия не отразилось в его взгляде спокойном и безмятежном, как у ребенка. Однако же этому человеку было должно быть более 50 лет, и густые седые волосы, вьющиеся вокруг мужественного лица, особенно подчеркивали блеск его больших черных глаз. Выражение «рта» говорило о каком-то неуловимом слиянии простодушия и силы. Казалось, у него были две души, одна преисполненная восторженного преклонения перед всем небесным, другая, излучавшая доброжелательность по отношению ко всем людям на земле. Мы пытались найти предлог, чтобы заговорить с ним, как вдруг он сам, поняв ход наших мыслей, обратился к нам с необыкновенной простотой и откровенностью. «Вы видели, как я поцеловал мраморную плиту?» — сказал он, а старик распростер саниц на могилах. «Не примите это за проявление идолопоклонства. Целовать одежды святого значит носить в сердце залог любви и дружбы». Останки покойника — это всего лишь изношенное платье. Но мы не можем равнодушно попирать их ногами. Мы почтительно храним их и расстаемся с ними с горьким сожалением. О, отец мой! О, мои возлюбленные родственники! Я знаю, что вас здесь нет, и что эти надписи угут, говорят... Здесь покоятся рудольштадты. Все рудольштадты на земле. Все они живы. Все делают свое дело в мире согласно воле Божией. А здесь под этими плитами лежат только кости, только внешние оболочки, в которых когда-то зародилась жизнь и которые она покинула, чтобы принять другие оболочки. Да будет благословен прах предков. Да будут благословенны плющ и трава, которые его украшают. Да будут благословенны земля и камни, которые оберегают его. Но прежде всего, да будет благословен бессмертный Бог, говорящий умершим, встаньте и вселитесь в мою оплодотворяющую душу где ничто не умирает, где все обновляется и очищается. Леверании, Жишка или Трисмегист, неужели это вы? Неужели вас нашел я здесь, на могиле ваших предков? Воскликнул Спартак, озаренный счастливой догадкой. Ни Леверани, ни Трисмегист, и даже не Янжижка, ответил незнакомец. Призраки терзали мою невежественную юность, но божественный свет поглотил их, и имя предков исчезло из моей памяти. Мое имя? Ничем не отличаюсь от остальных людей. Ваши слова имеют глубокий смысл, но они говорят о недоверии, возразил учитель. Доверьтесь этому знаку. Разве вы не узнаете его? И Спартак показал ему масонские знаки высоких степеней. О, я забыл. «Этот язык», — ответил незнакомец. «Я не презираю его, но для меня он стал бесполезен». «Брат, не оскорбляй меня предположением, что я не доверяю тебе. Разве и ты не зовешься человеком? Люди никогда не причиняли мне зла. А если и причиняли?»